Глава седьмая Как искать ведьму я даже не представлял. С наставником мы изучали отличительные черты разной нечисти, духов то бишь, но вот людей, пытающихся заключить с ними контракт, даже не касались. Даже не потому, что это была не наша компетенция, просто обычно этим занимались куда более опытные коллеги, да и поддержка полиции лишней не была. Я замер. А ведь это мысль. Чего я парюсь, если можно пойти к участковому и потолковать? Уж на своей земле должен знать всех и каждого. Заодно выясню, что там с этими дебилами, зелёными компанией, что на меня вчера напали. Сказано-сделано. Быстренько собравшись и позвонив матери, я прыгнул в пумбу и уже через полчаса был в райцентре. С непривычки пришлось немного покрутиться. Местность я знал плохо, а про навигатор забыл. Но, тем не менее, довольно быстро отыскал районный отдел полиции, где и должны были обитать участковые, работающие не только в городе, но и деревнях. Но даже спросить, где они сидят, не успел. Мне навстречу попался полковник лет сорока пяти. «На ловца и зверь бежит!» Мужик до того неожиданно кинулся мне на что я едва не приложил его в морду, хорошо сдержался. «Отдел с утра на ушах стоит, ищет потерпевшего, а тот сам приехал. Кузнецов Александр Анатольевич, будем знакомы». Орехов Виктор Романович. Я, немного ошеломленный напором, пожал протянутую руку. «А, вы, наверное, по поводу вчерашней драки?» «Ну, кому драка, а кому и покушение на жизнь сотрудника при исполнении совершенное из хулиганских побуждений и личной неприязни!» Подхватил меня под локоть Кузнецов, увлекая куда-то в дебри отдела. «А вы к нам разве не за этим?» «Да, честно говоря, нет». Я смущенно улыбнулся. «И можно на «ты», а то чувствую себя не в своей тарелке. Молот я еще, чтобы мне выколи». «Возраст тут значения не имеет», — отмахнулся полковник. «Первый одаренный в районе за последние». «Да вроде вообще первый официально. Ходили слухи, что при Колчаке кто-то был, но там вилами на воде писано. Это само по себе вызывает уважение. Но если хочешь, можно и на «ты». Да, Я кивнул. Так всем проще будет. И да, я не из-за драки приехал. Честно говоря, даже забыл уже про нее. Хотел с участковым поговорить, который по нашей деревне работает. Есть к нему пара вопросов по моей работе. «Без проблем. Поможем, чем можем, тем более, если служба требует». Расплылся в улыбке кузнецов. «Но ну и ты нам помоги. Дай показания по вчерашнему инциденту. Времени это много не займет, а я распоряжусь, чтобы участковый к вам в кабинет подошел. И пообщайтесь, как закончите». «Без проблем», — я пожал плечами. «Расположено, сделаю». «Вот это просто отлично!» Радостно потер руки полковник и распахнул дверь кабинета, возле которого мы стояли последнюю минуту. «Господа офицеры, позвольте представить вам нашего избранного, если так можно сказать, восходящую звезду района, Виктора Романовича Орехова, одаренного и богоборца, ну и потерпевшего во вчерашней драке. Задержанных уже опросили?» «Шевцов занимается, товарищ полковник», — ответила миловидная женщина, лет тридцати, с интересом рассматривающей меня, будто необычного зверька в зоопарке. «Замечательно!» — опять потер ладони Кузнецов. «Тогда, Елена Романовна, оставляю юношу в ваших нежных руках. Возьмите показания, заявление напишите, ну, что я вас учить буду. Чаем напоите, а я пойду, распоряжусь насчет участкового». «Очень обяжете». Мне было немного неудобно от подобного обращения, но, с другой стороны, даже приятно, когда с тобой как с расписным яйцом носится. Елена Романовна, я правильно запомнил? Всё верно. Женщина улыбнулась и указала мне на стул. Присаживайтесь. Я понимал, почему полковник был таким счастливым. Палочную систему в полиции никто не отменял, как бы не утверждали обратные высшие лица. И на ровном месте получить раскрытие особо тяжкого преступления было весьма выгодно для отдела. «Мне же со своей стороны было несложно помочь. Бред про настоящих пацанов, которые никогда не пойдут к ментам и прочую блатную романтику, я всегда на дух не переваривал. Все эти честные воры и прочая ауешная шалупонь, по сути, лишь паразиты, спекулирующие на желание справедливости. А если разобраться, для них не имело значения, откуда у тебя деньги. Сам ли своим трудом заработал или обманул кого, их интересовали лишь способы отнять те в свою пользу». А уж за попытку всадить нож в спину, я бы лично посворачивал му**ам головы. Но это будет самосуд, так что пусть работают те, кому положено. Несмотря на то, что у нас была одна цель, составление протокола всё равно заняло довольно долгий срок. Даже не потому, что дознаватель специально затягивала допрос, просто требовалось описать каждую мелочь, а всё это занимало время. Мы даже пару раз чай успели попить. Участковый, пожилой мужик в чине капитана, представившийся Глебом Максимовичем, Тоже заходил, но, видя, что мы заняты, отправился по своим делам. Тем более он тоже занимался нападением на меня. Мы с ним обменялись номерами, условившись, что я позвоню, как закончу. Рассказывать о причине при всех я не стал, хотя понимал, что уже завтра содержание разговора будет известно и полковнику, и всему РОВД. Закончили мы довольно поздно, так что я пригласил участкового поужинать, благо была рядом и еще работала. Глеб Максимович чиниться не стал, тем более, что платил я, а на халяву, как известно, и уксус сладкий, и хлорка, творог. Мы взяли первое, второе, салат и по соточке, чисто для аппетита. в Столовой, правда, не положено употреблять, но методика была отработана годами, и нам принесли водку в фарфоровом чайнике и пару чашек. Восхитившись русской находчивостью, я разлил по 50, и после того, как мы хряпнули за знакомство, рассказал о своей проблеме. заставив опытного капитана вытаращить глаза от изумления. хм Максимыч, как участковый просил его называть, почесал в затылке. Вот всякое у меня было. И убийцы, и рецидивисты, но чтобы колдун? Такое, честно говоря, впервые. Ну, с почином я разлил остатки. Просто уж кому, как не вам, знать людей на своей земле. Я-то уже, считай, два года дома не был, да и до того, чего там понимал». Хотя, честно говоря, я сейчас ничего не знаю. Помощи из бюро не будет. Мы буквально сегодня со старшим инспектором серьёзно полаялись. А ведьму поймать нужно. Это вопрос безопасности и не только села в целом, но и моей семьи. А я просто не знаю, за что браться. Вот где её искать? Как трижды побывавший в браке, могу сказать, что все бабы ведьмы. Рассмеялся капитан, чокнувшись со мной, лихо выхлебав свою дозу. А вот в колдунах я не силён. Есть какие-то зацепки или что-то ещё? Сложно сказать, кто это, может, и ведьма. Тут половую принадлежность сложно определить. Я пожал плечами. Пока я нашёл только одно место жертвоприношения, но фонило от него абсолютно точно, так что потусторонний дух однозначно откликнулся на зов. Заключили они уже договор или нет, не знаю, но сам факт, что кто-то пошёл на сделку, уже говорит о том, что настроен он или она решительно. «Тогда ищи отчаявшегося!» Максимыч зажевал кусок котлеты. «Мой опыт говорит, что обычный человек не кинется в подобную авантюру, только если это не крайний случай. Тут либо кто-то с жиру бесится, ищет новых впечатлений, либо у него нет другого выхода. На первое я бы не ставил. Если бы кто-то заигрывал с потусторонним, я бы был в курсе. Сам знаешь, утаить что-то в деревне невозможно». «Это точно», — я понимающе хмыкнул. «На одном конце пёрнешь, на другом скажешь, что обосрался». «Вот!» — подтверждающе кивнул участковый. «Значит, до этого он или она ничем таким не занимались и кинулся, словно ломан с головой. Так что ищи тех, кто готов на такой шаг. Так, навскидку, у меня в голову, пожалуй, только Юля Комиссарова приходит. Ты её должен знать, вы вроде в одном классе учились, или на год разница». «В одном», — я задумался. «Она у нас старостой была». «А, ты знаешь, подходит. Умная, спокойная, знает, чего хочет и как этого добиться. Плюс личная трагедия». «Именно», — дожевал котлету с пюре капитан. Я на неё характеристику тогда писал, и она показалась мне той, кто это просто так не оставит. Да и на фоне потери возможности родить, у баб часто крышу рвёт. Комиссарова, конечно, ещё молодая для этого, но тут не угадаешь. Сегодня она спокойная, как удав, а завтра взяла топор и сожителя расчленила. Ага, я уже крутил в голове варианты. Благодарю, очень помогли. Если что, за мной не заржавеет. Ты это... Вдруг прихватил меня за рукав, Максимыч. Сразу с наездов не начинай. Наши предположения, не так, вилами на воде писаны. А жизнь обычно оказывается гораздо сложнее и хитрее, чем ты даже представить можешь. Да я и не собирался. Ничуть не обиделся на предостережение я. «Прекрасно понимаю, каково это, когда обвиняют, ни за что. Так что пока просто присмотрюсь, понаблюдаю. А если будут конкретные доказательства, поговорим». «Вот это правильно», — одобрительно кивнул участковый. «Я со своей стороны тоже покопаю, только своими обидчиками разберусь». «Не, я знал, что Зелёный совсем крышей тронулся на фоне постоянных пьянок, но такого не ожидал. Теперь куча объяснительных писать. Как так? Почему профилактику не провел и так далее?» «И всем плевать, что я предлагал ещё полгода назад его закрыть. Ну как же, мы ж толерантные боремся с полицейским беспределом!» «Зато теперь целое покушение раскроете», — я рассмеялся. «Но иногда жаль, что нельзя каждого м***а запечатать лет на пяток». «Тогда пришлось бы половину человечества пересажать», — заржал в ответ капитан. «А через пару лет поменять с другой». «Это точно. Тут я был согласен». «А насчет колдуна или ведьмы там, может, что еще посоветуете?» «Главное, не спеши». Участковый доел второй и взялся за компот. «Наломать дров легко, разобраться потом с этим сложно. Не торопись обвинять, убедись, что это не только твои выводы, но и факты указывают именно на этого человека. Ну и держи глаза и уши открытыми. Иногда следы можно найти совсем случайно». «Ага, благодарю». Это было не совсем то, чего я ждал, но даже так лучше, чем совсем ничего. Ладно, ещё раз благодарю за беседу, очень помогли. Поеду искать негодяя. А почему ты думаешь, что этот самый колдун обязательно злой? Вдруг заинтересовался Максимыч. Может, у него самые благие цели? Может, не стал отрицать я. Но тут такое. Слышали же поговорку про благие намерения и пекла. Так вот, этот случай идеальное её воплощение. Дело в том, что духи, готовые поделиться своими силами, особенно те, которых можно вызвать только жертвоприношением, никогда не бывают добрыми. У них одна цель – захватить глупого человека, решившего поиграть с высшими силами, и на его плечах прорваться в нашу реальность. Грубо говоря, мы для них пища. И стоит ему хоть кончиком когтя зацепить добычу, он ее уже не отпустит. И хрен бы с ним неудачником, но это прямой путь для духа на землю. Представляешь, что может натворить здесь такая тварь? «Это да, нам таких гостей не надо», — помотал головой участковый. «Тут с людьми зачастую не знаешь, что делать, а с монстрами и подавно. Я это, как разберусь с зелёным, заеду к вам в деревню. Посмотрю, что как, с людьми поговорю. Может, кто чего видел или слышал. Раз дело серьёзное, опускать на самотёк его нельзя». «Вот за это отдельно благодарю». Я кивнул капитану. «Боюсь, что с моими навыками я этого урода год ловить буду. И если найдут то случайно». — Так зачастую и бывает, — улыбнулся Глеб Максимович. — Не верь сериалам. Большинство преступлений раскрывается именно по показаниям оперативных агентов, стукачей тубишь, а не анализом грязи с левой пятки, пробегающей мимо собаки. — Ладно, благодарю за ужин. Пойду работать, а то дел непочатый край. Как назло, вон в каяке два дома обнесли А разбираться кому? — часть имею. — Взаимно. Я пожал протянутую руку. — Будете у нас, милости просим. — «Да уж, заскочу!» — кивнул участковый и ушёл. А я остался, заказав ещё компоты и пару песочных колец, которые любил с детства, благо до закрытия ещё было. Сейчас же мне требовалось уложить всё в голове и накидать примерный план действий. Ну, это в идеале, а по факту — понять, смогу ли я в принципе кого-нибудь найти или лучше сразу сдаться. Всё-таки в сыщиков я даже в детстве не играл, да и в команде моя роль была простой, как удар молотом — бить, куда сказали, и прикрывать других. А тут думать надо. Дело было даже не в том, что я сомневался в себе. Уж чего-чего о -чего, самомнении мне было не занимать. Я последнее время частенько ловил себя на мысли, что стал не просто уверенным в себе, а в буквальном смысле начал считать себя правым в любой ситуации. Не то чтобы мне это не нравилось, но подобный подход мог привести к большим проблемам, в том числе сейчас. Если я не смогу вовремя найти колдуна или ведьму, будь они неладны, то вполне возможно, духу удастся прорваться на землю. И тогда в опасности окажутся все, в том числе и моя семья. А я не мог этого допустить, особенно из-за своего раздутого эго. Мозги-то у меня функционировали нормально, чтобы такое понять. Однако издаваться было не в моём стиле. Пока я наткнулся только на один единственный ритуал, так что тревогу бить рано. Даже если контракт уже заключен, до гибели колдуна обычно проходит большое количество времени. Это могут быть и годы, и даже десятилетия. А некоторым умникам удавалось столетиями скрываться от духов, жаждущих изъять плату за услуги. Вряд ли подобные относятся к моему случаю, судя по кострищу на дороге, где его заметить мог каждый. Но минимум пара-тройка лет в запасе есть». «Понятное дело, я столько ждать не собирался. Всё-таки каникулы у меня скоро заканчивались, но не думаю, что бюро пустит это на самотёк. Главное, раз не было непосредственной опасности, мне ничего не мешало заняться этим делом. Аккуратненько, чтобы не спугнуть и не наломать дров, но попробовать расследовать своими силами». «А ну как получится? Это будет хорошо смотреться в резюме». Со смаком доживав песочные кольца, щедро посыпанные орехами, я допил компот и начал неспешно собираться. Прежде чем ехать домой, нужно было пройтись по магазинам, раз уж я здесь. Ничего серьёзного, так, по мелочи, мама прислала список. А ещё стоило поглядеть блюдца, точнее пиалочки, глубокие. Лучше фарфоровые, но на крайний случай сойдут и керамические, или металлические. Главное, чтобы выглядели красиво. Балашка намекнул, что он уже присмотрел кого-то из дворни, а за работу следовало благодарить. Вот и будут из них молоко да сметан кулакать, благо этого добра при здоровой корове хватало. Свиту домовой собирался завести приличную, как и положено рачительному хозяину. Банник, понятное дело, он уже прописался, и нареканий к работе не было. Затем дворовой, а овинник, хоть у нас и овина отродясь не водилась, но так называли духов, обитающих не только в овинах, но и на сеновалах. «Очень полезный в свете защита от пожаров. У нас сеновал занимал большое пространство над стайкой и гаражом, так что подобный дух был просто необходим». Следующим по списку, на неповажности был хлебник или баган. Что мне нравилось в нашей нечисти, место обитания всегда можно было понять из имени. Так и тут. Этот дух отвечал за скотину. Обихаживал, всячески лечил, отгонял потусторонних тварей, что хотели ей поживиться. Такого помощника обижать было никак нельзя. Ну и, конечно, полевик. Этот дух в целом не относился к домашним, но с недавнего времени, а точнее в последние лет сто, принялся прибиваться к хозяйствам. А всё потому, что колхозы фактически уничтожили единоличников, а поля при машинной обработке стали громадными. Дух же жил не с самого поля, а с человека, что его обрабатывал. Казалось, деваться им некуда, но на выручку пришёл картофель. огороды конечно, были меньше, но соток пять-шесть сажали даже на самых захудалых дворах. У нас, например, было двадцать, так что худо-бедно жить полезной нечисти было где. Однако за всё приходилось платить, вот и полевик вместе с огородом попал под руку балашки. Ну а я, со своей стороны, мог только помочь домовому навести порядок. «Весь, приезжай быстрее, они её сожгут!» Я рассматривал китайские расписные пиалки, когда на смартфон пришёл вызов от сестры, и та, захлёбываясь слезами, принялась вопить в трубку. «Там они, и Наумовна, а она говорит, что не она. Приезжай быстрее!» «Так, не реви!» Я выхватил из кармана деньги и, не считая, кинул их на прилавок, со всех ног кинувшись к машине. «Успокойся внятно скажи, что случилось. Я уже еду!» «Это Наумовна!» Ксенька всхлипнула в трубку. «У нее корова заболела и померла, она говорит, что ее Юлька комиссарова сглазила, что она ведьма, ее надо сжечь, и они ее уже к срубу потащили. Приезжай быстрее, мне страшно!» «Твою мать!» Я плюнул со злости, прыгая в пумбу и заводя мотор. «Вот и нашел ведьму, теперь осталось ее спасти».